«Да уж», — резюмировал Невил. «Если что, свалим все эти разрушения на Железного Голема. Иначе тебе до конца жизни придется проторчать на кухне». Я кивнул. «Пойдем-ка отсюда». «Подожди», — остановил меня Невил. «Я хочу с тобой посоветоваться». «Ты о чем?» «Стил сегодня сделал вид, будто никогда не был в музее. Но это не так. Я видел его, когда посещал музей. Он был в другой группе». «Ну, забыл парень», — отмахнулся я. «Всякое бывает. Тебе не кажется, что это подозрительно?» «Ничуть», — честно ответил я. «Мало нам проблем, чтобы теперь еще подозревать друг друга». Слева послышался голос Кейтона. Он звал нас с Невиллом. «Уже идем», — откликнулись мы и поспешили покинуть место преступления. Кейтона, Стила и Наива мы нашли рядом со странного вида конструкции, своими очертаниями отдаленно напоминающей огромную птицу. Размеров эта штуковина была колоссальных — «Порядка десяти метров в длину и пятнадцати в ширину». «Что там у вас за грохот был?» Тут же поинтересовался Кейтон. «Грохот?» — как можно натурально удивился я. «А мы ничего такого не слышали, правда, Невил?» Невил подтвердил кивком. «Наверное, это железный голем буянит. А мы были слишком заняты, чтобы обращать внимание на шум. Зато у нас теперь есть оружие». Невил гордо кивнул на свое погнутое копье. «Да уж, оружие что надо», — усмехнулся Кейтон и перевел взгляд на меня. А ты что, решил здесь прибраться после погрома? Похвально, конечно. Это метелка, страшное оружие, очень серьезно ответил Невил. Поверьте мне. Кейтон подозрительно посмотрел сначала на Невилла, потом на меня, но от вопросов воздержался. Все сбори, резюмировал он, значит, можно отправляться на помощь Кельмиру. А нужно ли? тихо спросил Стил. Впрочем, эта его реплика осталась без внимания. Что-то чересчур много таких реплик в последнее время исходит от стила. Наверное, сказывается нервное напряжение. Или Невил прав. Да нет, чушь. Может, разработаем какую-нибудь стратегию, не очень уверенно предложил Наив. Невил удивленно уставился на младшего брата. Да и остальные явно не ожидали от беспечного увольна такого полета мысли. «К сожалению, у нас нет на это времени», — отмахнулся Кейтон. «Боюсь, эти железные големы не зря создавались для охоты на вампиров. Как бы не было слишком поздно». Он быстро пошел вперед, туда, где раздавался грохот. За ним братья Викерс, Невил с погнутым копьем на плече и наив с огромной дубиной наперевес. Следом шагал Стил, весь обвешенный веревками, и замыхал шествие я сам, волоча за собой универсальную боевую метелку». Жаль, что у нас было так мало времени, чтобы подобрать подходящее оружие. Наверняка, поискав чуть подольше, можно было бы найти что-нибудь посерьезнее. Первые признаки того, что совсем недавно здесь пробежал вампир, мы заметили издалека. Следы погрома простирались на десятки метров. И вот впереди замаячили две размытые фигуры. Движения вампира и голема были настолько быстры, что мы едва улавливали их. И вы полагаете, что мы сможем каким-то образом вмешаться в это, полюбопытствовал Невил. «Не представляя, как бы мы могли помочь вампиру, вынужденно согласился я. Я даже не могу точно сказать, кто из них Кельмир. С этим проблем быть не должно», — отмахнулся Кейтон. «Подготовьте свое оружие». Я послушно взял в руки метлу, не очень представляя, каким образом она сможет нам помочь. Дубина наива внушала уважение. «Ну что она против груда железа? Проткнуть голема погнутым копьем? Это еще постараться надо. Остается стил со своими веревочками и Кейтон. Кстати, вот у него-то в руках никакого оружия нет». Кель! крикнул Кейтон. Одна из фигур начала медленно отступать. Вроде бы в нашу сторону. И что вы предлагаете нам делать с этой горой я поинтересовался Стил. Думаете, что-нибудь из того, что мы на по пути, нам как-то поможет? Надеюсь, ответил Кейтон. Очень надеюсь. А уж как я надеялся. Я покрепче сжал в руках метлу. Приготовьтесь, прошипел Кейтон. Вампир приближался к нам с невероятной скоростью. Полагаю, вы знаете, что предпринять, прокричал он, пробегая мимо нас. И в следующую секунду я со всей силы нажал на энергокнопку и махнул метлой на голема. Не знаю, что в этот момент делали мои друзья, но сработала лишь моя универсальная боевая метла. Голема откинула в дальний конец зала. Но искусственное существо уничтожить очень сложно, а испугать нельзя и вовсе. Поэтому железный голем бодренько поднялся на свои кривые лапки и побежал в нашу сторону. «Вы что, халявите?» – взрывел я на друзей мы халявим удивился невил да ты со своей метелкой даже не подпустил к нам голема на расстоянии удара на их поддержал их как я могу ударить его дубиной когда он на расстоянии в двадцать шагов ах так обиделся я так я сейчас его к вам подпущу раз вы так этого просите нет уж держи галему от нас подальше осадил меня кельмир боюсь у меня уже не хватит сил чтобы справиться с ним я махнул метлой на вновь подбежавшего голема Долго мне так развлекаться?» – уже спокойнее спросил я. «Понятия не имею», – честно ответил Кейтон, глядя на вампира. «Вот ты мне скажи, как же вы справлялись с этими големами во вторую приграничную войну?» «Легко», – спокойно ответил вампир. «Четверо вампиров просто рвали железного голема на куски». «А что же нам с ним делать?» – поинтересовался Невил. «Лучше не знаю», – пожал плечами Кельмир. «Теперь это только ваша проблема. Я потратил все свои силы. Разве что кто-нибудь пожертвует немного крови. Литрика два хотя бы». — Так, — оборвал Ил Кейтен, — этот вариант мы отставим на самый крайний случай. — Как хотите, — пожал плечами вампир. — Честно говоря, даже будь я силы, с големом мне в одиночку все равно не справится. Голем вновь бодро трусил в нашу сторону. — А слабые места у него есть? — спросил Невил, воинственно потрясая своим кривым копьем. — Это глыбы железа, — устало ответил Кельмир. — Какие слабые места могут быть у глыбы железа? Я вновь взмахнул метлой, но на этот раз голем не поддался волне. Лишь на третий взмах его откинул на безопасное для нас расстояние. «Мне кажется, или эта штука стала сопротивляться?» – удивился я. «А ты, – думал, – усмехнулся Кельмир, – это тебе не какая-нибудь игрушка. Это магия высшего качества. Големы самообучаемы. И, кстати, всех, кто встает у них на пути, они приравнивают к рогам». «То есть?» – опешил Кейтон. «То есть до того, как вы за меня вступились, он вас врагами не считал. А теперь...» «Теперь мы все в одной лодке, и, боюсь, она очень скоро потонет». «Это мы еще посмотрим», – обиделся Кейтон. ну казак подпусти его ближе». Когда голем приблизился к нам на расстояние около десяти метров, я не стал пользоваться метлой. Вперед выступил Кейтон и достал из кармана какую-то коробочку. «Кельмир, а ты не знаешь, случаем, сколько весит эта штука?» – спросил он, нервно покусывая губу. «Как-то не удосужился взвесить», — оправдался вампир. «Плохо», — вздохнул Кейтен и бросил коробочку голему под ноги. «Вспышка!» Нижняя часть голема исчезла, зато верхняя продолжила движение в нашу сторону уже не на ногах, а на руках. Мне вновь пришлось воспользоваться метлой. «Совсем неплохо», — заметил вампир. «Видимо, он получал искреннее удовольствие от наших попыток остаться в живых. На 50% его уже победили». «Весил бы он поменьше», – развел руками Кейтен. «У коробки для хранения продуктов ограниченная вместимость». «Да», – уж изумился Кельмир. «Вот что-что, а использовать против голема в коробке для хранения продуктов мы как-то не додумались. То есть половина голема уменьшилась несколько десятков раз и сейчас хранится в этой маленькой коробочке?» Вампир подошел к ней, собираясь взять в качестве суньеры на память, но поднять с пола так и не сумел. «Кажется, я не могу предположить, почему эти коробочки не получили особого распространения», – заметил он. «Что толку в уменьшении предметов, если вес их остается прежним?»